Совместное заявление в Москве К середине августа военные переговоры в Москве между западными демократиями и Советским Союзом окончательно зашли в тупик, большей частью из-за упрямства Польши. Англо-французская военная миссия, как мы помним, приплыла сначала в Ленинград, а потом прибыла в Москву. Это случилось 11 августа. Через неделю после того, как Стрэнг покинул русскую столицу, с облегчением свалив на генералов и адмиралов трудное и неприятное дело – переговоры с русскими. Советский маршал Ворошилов задавал вполне конкретные вопросы. Существует ли договор, по которому определялись бы действия Польши? Какую помощь войсками сможет оказать Англия французской армии в начале войны? Как поведет себя Бельгия? Ответы были неутешительными. Думинг сказал, что планы Польши ему неизвестны. Генерал Хейвуд заверил, что Англия предполагает выделить 16 дивизий на ранней стадии ведения войны и 16 позднее. Под давлением Ворошилова, который хотел знать, какова будет численность войск Англии к началу войны, Хейвуд ответил, в настоящий момент Англия располагает пятью регулярными дивизиями и одной механизированной дивизией. Такие цифры явились для русских неприятным сюрпризом. Они были готовы выставить 120 дивизий против агрессора в самом начале военных действий. Что касается Бельгии, то генерал Думинг на вопрос русских ответил так. «Французские войска не могут войти в Бельгию, пока их об этом не попросят, но Франция с готовностью откликнется на подобную просьбу». Такой ответ повлек за собой основной вопрос – ради которого и собрались в Москве стороны, и которого английская и французская миссии старались избежать. Во время первой встречи и во время заседания 14 августа маршал Ворошилов настаивал, что самым главным является вопрос о том, согласится ли Польша пропустить через свою территорию советские войска для противодействия немецким армиям. Если нет, то как могут союзники предотвратить быстрый разгром Польши немецкой армии? 14 августа он спросил, полагают ли генеральные штабы Англии и Франции, что Красная Армия может пройти через территорию Польши, в частности, через вильно и Галицию, чтобы вступить в соприкосновение с вражескими войсками. Это был вопрос по существу. СИЦ телеграфировал в Лондон, что русские коснулись главной проблемы от решения которой зависит успех или провал переговоров и который лежит в основе трудностей, возникших с самого начала политических переговоров, а именно, как достичь полезного соглашения с Советским Союзом, если граничащие с ним страны объявили нечто вроде бойкота, который будет нарушен, когда уже будет поздно. Итак, вопрос был поставлен. Да и можно ли было его избежать? У адмирала Дракса имелись инструкции британского правительства, как вести себя в данном случае. Сегодня эти инструкции могут показаться наивными. Ввиду того, что Польша и Румыния отказались даже обсуждать планы возможного сотрудничества, ему предписывалось аргументировать свою позицию следующим образом. Вторжение в Польшу и Румынию резко изменит их точку зрения. Более того, России крайне невыгодно, чтобы Германия заняла позиции прямо у ее границ. Так что в интересах России иметь готовые планы оказания помощи Польше и Румынии на случай, если эти страны подвергнутся нападению. Если русские предложат правительствам Англии и Франции передать Польше, Румынии и Прибалтийским государствам предложение о сотрудничестве с советским правительством или генеральным штабом, Делегации не следует брать на себя ответственность, а следует обратиться за консультациями. Так все и было. На заседании 14 августа Рашилов потребовал прямых ответов на его вопросы. Без точного и прямого ответа, сказал он, продолжать переговоры не имеет смысла. Советская военная делегация, добавил он, не может рекомендовать своему правительству принять участие в предприятии, которое со всей очевидностью обречено на неудачу. Как докладывал позднее генерал Думинг, заседание 14 августа было драматическим. Английские и французские делегаты оказались загнаны в угол и понимали это. Они изворачивались как могли. Драки и Думинг выражали уверенность в том, что поляки и румыны попросят русских о помощи, как только подвергнутся нападению. Думинг был уверен, что они будут умолять маршала поддержать их. Драки считал, что они неизбежно попросят русской помощи. В конце концов, англо-французские представители, почувствовавшие себя не очень уютно, пришли к выводу, что Ворошилов затронул политические вопросы, в решении которых они некомпетентны. Драки заявил, что поскольку Польша является суверенным государством, ее правительство обязано сначала санкционировать проход русских войск по своей территории. Но поскольку это политический вопрос, Он должен быть согласован между правительствами. Он предложил советскому правительству задать свои вопросы правительству Польши. Русская делегация согласилась с тем, что это вопрос политический, но настаивала, чтобы английское и французское правительство также обратились к польскому правительству и призвали его реально взглянуть на создавшееся положение. Были ли русские до конца откровенно с санго-французской делегацией, учитывая, что они вели переговоры с целью заключить сделку с Германией? Или они настаивали на пропуске своих войск через Польшу только для того, чтобы затянуть переговоры и выяснить, нельзя ли договориться с Гитлером? Примечание. Здесь очень важно точно указать время. Молотов не принимал предложение нацистов о визите Риббентропа в Москву до вечера 15 августа. Не принимая его, он, однако, дал понять – Россия заинтересована в подписании пакта о ненападении с Германией, что, конечно, делало переговоры о военном союзе с Англией и Францией излишними. Самый верный вывод, к которому я смог прийти, заключается в том, что до 14 августа, когда Ворошилов потребовал прямого ответа на вопрос о допуске советских войск в Польшу для соприкосновения с немцами, в Кремле еще не решили, в какую сторону склониться. И именно к такому выводу пришли Министерства иностранных дел Англии и Франции, не говоря уже об адмирале Дракси. Вначале, как яствуют из конфиденциальных английских-французских источников, западные союзники считали, что советская военная делегация вполне искрена, поскольку она относилась к работе очень серьезно. 13 августа, после двух дней переговоров, посол Сиц телеграфировал в Лондон, что русские военачальники действительно намерены серьезно работать. В результате инструкция продвигаться медленно, данная адмиралу Драксу, была нарушена 15 августа. Британское правительство приказало ему поддерживать Думенко, чтобы завершить военные переговоры как можно быстрее. Ограничения на предоставление русским секретной военной информации были частично сняты. Если английскому адмиралу первоначально была дана инструкция затягивать переговоры, то генералу Думенко премьер Даладье лично приказал подписать военную конвенцию с Россией как можно скорее. Хотя англичане опасались утечки информации в Германию, Думинг уже на второй день переговоров сообщил русским такие совершенно секретные цифры, касающиеся французской армии, что члены советской делегации обещали забыть их сразу же по окончании встречи. До 17 августа адмирал Драки и генерал Думинг тщетно ждали от своих правительств инструкции, какую занять позицию при обсуждении польского вопроса. Тогда Думинг телеграфировал в Париж. СССР хочет военного пакта. Ему не нужно от нас листок бумаги, за которым не стоят конкретные действия. Маршал Ворошилов утверждает, что все проблемы будут сняты, как только решится, как он говорит, основной вопрос. Думинг настоятельно советовал Парижу связаться с Варшавой и порекомендовать полякам согласиться принять русскую помощь. Несмотря на распространенное в то время не только в Москве, но и в западных столицах мнение, что Англия и Франция ничего не предпринимали с целью склонить Польшу к тому, чтобы она пропустила через свою территорию советские войска для защиты от немцев, из опубликованных недавно документов следует, что это не так. Англия и Франция продвинулись в этом деле далеко, но недостаточно далеко. Из этих документов ясно также, что поляки проявили непостижимую глупость. 18 августа, после первой англо-французской попытки открыть полякам глаза, министр иностранных дел Польши Бек заявил французскому послу Леону Ноэлю, что русские не заслуживают внимания с военной точки зрения, а генерал Стахевич, начальник польского главного штаба, поддержал его заметив, что Польша не получит никаких выгод от того, что Красная Армия будет действовать на ее территорию. На следующий день английские и французские послы снова встретились с Беком и снова уговаривали его принять предложение русских. Польский министр иностранных дел тянул время, но обещал завтра дать официальный ответ. Англо-французский Демарш в Варшаве явился результатом разговора, состоявшегося в этот же день но раньше в Париже между министром иностранных дел Франции Боне и британским поверенным в делах. К удивлению, англичанина, бывший умиротворитель Гитлера, очень опасался потерять в лице России союзника из-за упрямства поляков. «Произойдет катастрофа», — говорил ему Боне, «если из-за отказа Польши сорвутся переговоры с русскими». Поляки не в том положении, чтобы отказываться от единственной помощи, которая может прийти к ним в случае нападения Германии. Это поставит английское и французское правительство почти в немыслимое положение, если мы будем просить каждый свою страну идти воевать за Польшу, которая отказалась от этой помощи. Если дело обстояло так, а оно именно так и обстояло. Тогда почему правительства Англии и Франции в столь критический момент не оказали давление на Варшаву или не сказали просто польскому правительству, что пока оно не примет помощи от русских, Англия и Франция не видят необходимости в защите Польши? И если официальный англо-польский договор о взаимной безопасности еще не был подписан, то разве не могло принятие Варшавой помощи России стать одним из пунктов этого договора? Примечание. Ллойд Джордж в своей речи, произнесенной в Палате общин 3 апреля, через 4 дня после того, как Чемберлин объявил об односторонней гарантии, которую Англия предоставила Польше, настаивал на том, чтобы английское правительство поставило такое условие. «Если мы пойдем на это без помощи России, то попадем в ловушку. Это единственная страна, чьи армии могут туда, в Польшу, попасть». Я не могу понять, почему перед тем, как взять на себя такое обязательство, мы не обеспечили заранее участие России. Если Россию не привлекли только из-за определенных чувств поляков, которые не хотят мириться с присутствием русских у себя в стране, мы должны поставить такое присутствие в качестве условия, если поляки не готовы принять это единственное условие, при котором мы сможем оказать им результативную помощь, то они должны сами нести за это ответственность. 19 августа Боне в своей беседе с британским поверенным предложил этот вариант, но в Лондоне к такому маневру, как окрестили его на Даунинг-стрит, отнеслись прохладно. На крайнюю меру Чемберлен и Галифакс не пошли. Утром 20 августа польский начальник главного штаба сообщил британскому военному аташе, что согласия на допуск в Польшу советских войск не будет. Вечером того же дня Бек официально отклонил англо-французскую просьбу. Тогда Галифакс через своего посла в Варшаве нажал на польского министра иностранных дел, чтобы тот пересмотрел позицию Польши, поскольку она торпедирует военные переговоры в Москве. Но Бек оставался непреклонен. «Я не могу допустить», — говорил он французскому послу. «Даже каких-либо обсуждений возможности предоставления части нашей территории в распоряжении иностранных войск. У нас нет военного соглашения с СССР, и мы не хотим такого соглашения». Отчаявшись сломить слепое упрямство со стороны польского правительства, премьер Даладье, согласно отчету, который он дал учредительному собранию 18 июля 1946 года, взял дело в свои руки. После еще одной попытки призвать поляков взглянуть на вещи реалистично, утром 21 августа он послал телеграмму генералу Думенку, в которой уполномочил его подписать военную конвенцию с Россией на самых выгодных условиях, которых тот сможет добиться, с оговоркой, что конвенция эта должна быть одобрена французским правительством. В то же самое время французский посол Поль Эмиль Наджар получил инструкцию от Бонне в соответствии с которой он должен был сказать Молотову, что Франция в принципе согласна на проход советских войск через Польшу в случае нападения на нее Германии. Это был только жест, так как Польша своего согласия на это не давала. К тому же, как мы знаем, жест бесполезный, имея в виду германо-русские отношения. Думинг получил телеграмму «Доладье только вечером 21 августа». Когда он на следующий день вечером, накануне отъезда Рибентропа в Москву, показал ее Ворошилову, советский маршал отнесся к ней весьма скептически. Он захотел получить от французского генерала подтверждение, что французское правительство уполномачивает его подписать военный пакт, разрешающий проход русских войск через Польшу. Думинг, очевидно, отклонил просьбу. Тогда Ворошилов захотел узнать, каков ответ английского правительства и получено ли согласие Польши. На эти вопросы Думинг ответить не смог, заявив, что не располагает подобной информацией. Но к этому времени ни вопросы, ни ответы не имели значения. Рибентроп уже находился на пути в Москву. О визите было объявлено накануне вечером. Была названа и причина визита – заключение пакта о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом. Ворошилов, которому, казалось, нравился французский генерал, старался мягко дать понять ему, что их общение скоро закончится. «Я одного боюсь», — говорил Ворошилов. «Английская и французская стороны слишком долго затягивали политические и военные переговоры. Поэтому мы не исключаем, что за это время могли произойти важные политические события». Примечание. Во время встречи военных делегаций 21 августа Ворошилов потребовал сделать перерыв в переговорах на неопределенный срок под тем предлогом, что он и его коллеги будут заняты на осенних маневрах. В ответ на протесты англо-французской стороны против такой задержки маршал сказал «Намерением советской делегации было и остается заключение договора о сотрудничестве вооруженных сил сторон». СССР, не имея общих границ Германии, сможет оказать помощь Франции, Англии, Польше и Румынии только при условии, что его войскам будет предоставлено право прохода через территории Польши и Румынии. Советские вооруженные силы не могут взаимодействовать с вооруженными силами Англии и Франции, если они не будут пропущены через польскую и румынскую территории. Советская военная делегация не представляет, как генеральные штабы Англии и Франции, посылая свои миссии в СССР, могли не дать им инструкции, какую занять позицию в этом элементарном вопросе. Из этого следует, что есть все основания сомневаться в искренности их желаний серьезно и эффективно сотрудничать с Советским Союзом. Аргументы Маршала логичны, а не способность французского и особенно английского правительства ответить на них обернулось катастрофой. Но такой аргумент, приведенный 21 августа, когда Ворошилов не мог не знать о решении, принятом Сталином 19 августа, был обманом.